Глава 5 Я до последнего думал, это полная ерунда или какой-то развод. Не может застывший стуканом возле меня дед на полном серьезе говорить, что всем придется отвечать за одного человека. Тем более, когда человек ничего сверхъестественного не сделал. Если и случился косяк, то уж точно не специально. Откуда я знал, что мы куда-то опаздываем и ужин на самом деле это веселые старты? Предупреждать надо было. Но, как оказалось, в армии может быть даже то, чего теоретически быть не может. Этот товарищ задолбался, видимо, стоять и просто в наглую сел рядом со мной. Ждал, пока я съем всю капусту. Контролировал, сволочь. Пристально наблюдал, чуть ли не считая ложки. В какой-то момент мне показалось, что он сейчас начнет приговаривать, как в детстве. За маму, за папу. Потрясающих ощущений и незабываемого послевкусия добавляло мясо белого медведя. Оказалось так романтично, здесь называли шматок сала. Через силу я впихивал в себя как можно быстрее эту ублюдскую капусту, мысленно желая сидевшему рядом человеку, сдохнуть в муках. Желательно в самых страшных. Был вариант послать все и всех нахрен. Но что-то подсказывало, во-первых, Дверью хлопнуть и уйти вряд ли получится. Во-вторых, подобное героическое поведение снова выйдет боком. Причем даже не мне. А с людьми, которые сейчас лежали перед столовой на земле в упоре лежа, нам еще бок о бок находиться достаточно долго. Уверен, они ко мне положительных эмоций в данную минуту не испытывают. Как бы не прибили по-тихому. Ну, например, ночью. Поэтому все матерные слова, вертящиеся на языке, приходилось глотать вместе с ужином и своей гордостью. Наконец, кастрюля опустела, а я, наоборот, наполнился. У меня было четкое, вполне реальное ощущение. Одно неловкое движение и взорвусь, разбрасывая вокруг себя в радиусе нескольких километров эту чёртову капусту. Точно знал одно. Больше никогда, ни при каких условиях, В обычной жизни, если она вообще вернется, в чем уже сомневаюсь, в сторону любого блюда, имеющего в своем составе хоть один грамм капусты, больше не гляну, даже когда мне будут угрожать мучительной смертью. Вышел на улицу и сразу увидел свое подразделение, которое полным составом расплачивалось за необдуманный ответ новобранца Соколова. Сержант, заметив меня, разрешил пацанам стать и скомандовал построение. Это, наверное, было сделано специально. На тот случай, если вдруг остальные не поняли, кто виновник наказания. Мало ли. Вдруг до них не дошло. Расставил, так сказать, акценты. Мы выстроили четыре колонны, каждый на свое место. Шагом марш пронеслось над нашими головами. Ну хорошо, хоть не бегом. Я тогда упал на землю и просил товарищей меня добить, причем искренне. Слишком тяжело было сейчас даже стоять. Вот это, уверен, они сделали бы с удовольствием, потому что от некоторых я ловил вполне говорящие и разительные взгляды. Мы с песней направились к казарму. Песня радовала особо. Наверное, она должна была вдохновлять. Но в реальности лично меня все это бесило еще больше. Перед тем, как вошли внутрь, случилось чудо. Нам разрешили перекурить в специально отведенном для этого месте. Во время проверки забрали все запасы табака, взятые из дома, но небольшую часть, пачку две, оставили. Уж не знаю, с каких щедрот. Поэтому кто-то достал свое богатство, кто-то стрельнул устоявших рядом. Мои новые братья по несчастью столпились кучкой с наслаждением, затягиваясь сигаретным дымом. Я себя рядом с ними чувствовал мудаком, если честно. Даже не ожидал сам, что во мне есть такая удивительная вещь, как совесть. Теоретически, вроде ни в чем не виноват. А все равно внутри свербит. Перед пацанами было как-то стрёмно. Неожиданно один из парней протянул мне сигарету. Я с благодарностью взял. Ясное дело, это был жест взаимопомощи и даже, наверное, поддержки. Так он дал понять, что не считает меня виноватым. Между прочим, стало легче. Нормально покурить хоть напоследок», — добавил мой новый товарищ. «Потом будут здешние выдавать». Брат служил, рассказывал. Говорит, в основном им давали охотничьи. Их прозвали «Смерть на болоте», понял? Они сгорают за 4-5 затяжек. Кус гадкий и тяжелый, больше повезет, если достанется дымок. Брательник говорил, в куст табака у них будто забили бумагу и остатки веника. Хотя по сравнению с другими более-менее терпимо. Ты сам откуда? Переход от лекции по табачной промышленности к деталям личной биографии был такой резкий, что я не сразу сообразил, о чем он спрашивает. В итоге мы разговорились. Пацан оказался вполне нормальным, звали его Димон, ну то есть Дима, но просил называть именно так, Димон. Родом он был из Пензы, а службе в воинской части особого назначения мечтал чуть ли не с детства. Странные, конечно, мечты. Вот у Димона был полный набор: и спорт, которому пацан посвятил все предыдущие годы, и твердая вера в светлое будущее коммунизма и даже куча каких-то медалей, грамот, хвалебных бумажек. Он ухитрился спасти зимой какого-то ребенка, упавшего в прорубь. И снова меня удивил один, вроде бы, незначительный факт. В отличие от Соколова, Димон давно знал, что хочет служить в определенных войсках. Можно сказать, готовился к этому. К самой службе он готовился и ждал этого момента. Поэтому мой разум не мог понять, какого черта я здесь делаю. Даже не вообще в этом времени и в этом пухлом теле, а именно здесь, Чучкова, Каким местом или загадочным способом нас выбирал капитан? Вернее, остальные как раз попали сюда вполне ожидаемо. Большинство пацанов имели такую же предысторию, как и Димон. Разве только из проруби никого не спасали, просто никто не тонул. А то и эти ухитрились бы отличиться. Чувствовалась в них тяга к героическим поступкам. Но меня меня это капитан, почему забрал? Это же не стройбат, в конце концов. Сюда надо определенную категорию призывников. Мы с Соколовым вообще никак не подходили, ни под один критерий. Да что там скрывать? Мы под критерии стройбата тоже не подходили». Сержант скомандовал окончить перекур. Один за другим мы пошли в казарму. «Я искренне надеялся, что на этом насыщенный день закончится. Дело-то шло к вечеру. Думал, нас оставят покоя» не угадал. Вечер только начался. Нас посадили на стулья и начали учить подшивать воротнички. Вот тут я просто охренел. Подшивать воротнички. Куда мы мляцкий перец попали? Это Смольный? Институт благородных девиц? Что следующее? Вальс кадриль? Мотыляет отцов командиров из стороны в сторону. То гоняют до седьмого пота, то за рукоделие усадили. Очень сомневаюсь, что возможного врага напугает мое феноменальное умение управляться с иголкой и ниткой, если только затыкаю его до смерти швейными принадлежностями. Оказалось, что я дурак и тормоз. Процесс подшива был на самом деле очень важен, так, с совершенно серьезным лицом заявил сержант. Он ходил мимо нас туда-сюда, попутно просвещая о необходимости предстоящего мероприятия. Военнослужащий обязан подшивать воротничок каждый день сам, обновлять ткань. Это нужно для гигиены, то есть в первую очередь для вас. Сначала воротник кителя и подшивочный материал проглаживается, затем берется одинарная белая нить длиной примерно сто сантиметров. Верхний край подворотничка должен выступать на один-два миллиметра над воротничком, чтобы вы Не особо пока еще одаренные понимали, поясняю. Подшиваться начали еще с 1935 года. Мысль эта возникла не просто так, соображаете, надеюсь. Не для красоты. Белая хлопковая подшива служила и служит своеобразным защитником для солдатской шеи от появления раздражений, воспалений и натирания шеи об твердый стоячий воротник солдатского кителя. К тому же командир всегда может отвернуть ворот китель и посмотреть на чистоту подшивы. Если она грязная, значит солдат пренебрегает гигиеной, редко моет шею и совсем не следит за обмундированием. А именно, не подшивается. Поэтому имейте в виду, каждое утро будет проходить осмотр внешнего вида. Проверяется, кроме того, наличие кантика на шее. Вы должны брить шею каждый день, чтобы не было волос. Кто забивает на требования, бреем вафельным полотенцем. Процесс этот увлекательный, а главное поучительный. Все желающие смогут ознакомиться с ним лично. Солдат должен быть выбрит подшиво кипельно-белое, опрятный внешний вид, начищенные сапоги доблеска. Если будут выявлены нарушения по какому-то одному из перечисленных пунктов, то солдат незамедлительно должен устранить недочет, не выходя из строя. Как он это будет делать, никого не волнует. Пока устраняется оплошность, товарищи отжимаются или приседают. Это уже на наш выбор. Я слушал речь сержанта как откровение. Он серьезно? Вот это все, что произносится сейчас слух, серьезно? Брит с полотенцем, что за пытки вьетконговцев. Нам раздали подшивы, нитки и иголки были свои, это добро имелось у каждого весь в От теории мы перешли к практике. До этого момента я никогда не держал в руках иголку с ниткой, ибо нахрен не надо. Раньше, когда был пацаном, в случае необходимости это делала мать. А в последние годы сотрудницы отелья, которых в любом городе хоть задницы ешь. Они тебе и пришьют, и вошьют. И даже если заплатишь, крестиком ими изобразят. Я вообще не думал, предположить не мог, что мне предстоит столкнуться с шитьем. Но память о столовой и коллективной системе ответственности была еще свежа. Все-таки я не дурак, понимаю с первого раза. Пришлось брать и учиться. Молча. За одну минуту этого учения все пальцы были исколоты полностью. Игла, как живая, прыгала в моей руке и все время пыталась воткнуться в любое подходящее для этого место хотя и неподходящие тоже. Я нервничал, психовал, злился. У меня не получалось нашить этот долбанный кусок ткани на этот долбанный воротник. Соответственно, я тихо зверел. Даже зубы пришлось цепить крепко. Боялся не выдержать, заорать матом и зашвырнуть это рукоделие куда-нибудь. Лучше всего в роже сержанту, но вместо этого снова пытался сделать очередной стежок. Не знаю, что мной двигало. Скорее всего, понимание, здесь никому нет дела до моих психов. амбиций, эмоций и всего прочего. Здесь всем на это, ну, просто наплевать. Есть армия, задачи, устав, есть солдаты, офицеры, командиры. Людей нет. В конце концов, спустя, наверное, полчаса я справился. Ну, условно говоря, пришил. Хотя итог работы выглядел удручающе. Все было криво и некрасиво. Да и сама подшива выглядела ужасно, не то что у сержанта. Его широкое и плотное смотрелось идеально. Когда обучение было окончено, выяснилось, что удивительным образом осталось время на вечернюю прогулку и подготовку ко сну. Даже странно. Думал, сразу прикажут спать, и мы штабелями попадаем прямо там, где стоим. На кой черт нам кровати? Посмотрели на них и хватит. Постель для слабаков. Вечерняя прогулка по времени заняла аж 20 минут, но самое интересное, как именно она выглядела. Любой адекватный человек при слове «прогулка» представляет, как он неспешно ходит по улице, ходит, смотрит по сторонам, дышит воздухом. Как это выглядело в армейском понимании? Под строевые песни мы шагали по территории воинской части. От песен вообще уже начинало немного подташнивать. «Прогулка» говорили они. Перед тем, как отправить нас в казарму, сержанты разрешили покурить около трех минут. Вот этим мне данный процесс понравился. И все. Больше ничего приятного я в нем не увидел. Затем последовала подготовка ко сну. Заняла она в общей сложности ну минут 15. Мы разделись, приготовили постель, улеглись к кровати. Кто-то сходил умыться, кто-то почистил зубы. Все по-разному потратили это драгоценное время. Ровно в 22.00 Дневальный объявил отбой. По команде все, видимо, должны были закрыть глаза и спать. Теперь я просто все понимаю буквально. Спать значит спать. Сон провалился моментально. Не успел вырубиться, как от громкого крика Дневального «Ротопадьям!». Уже пришлось врубиться. Было такое ощущение, что ночь пролетела, как одно мгновение. Первые секунды тупо смотрел в потолок и не мог понять. Где я? Потом потихоньку пришло осознание, что точно не дома. И вообще, я не я. А Станислав Игоревич Соколов. Судя по тому, что проснулся там же, где и заснул, кошмар не закончился. Подъем, как оказалось, был в 6 утра. Зачем просыпаться в такую рань, я не мог понять. Хотя, честно, очень пытался. Враг точно сейчас не строит коварные планы. Он еще тупо спит. Как все нормальные люди. Оглянулся по сторонам, мои товарищи быстро одевались. Это навело меня на мысль, что лучше бы поступить так же. Я вскочил и принялся повторять за ними. Как говорится, на ошибках учатся. Больше никакой импровизации. Смотрю на окружающих и делаю то же самое. «Строимся!» – скомандовал сержант. «Форма одежды – физическая подготовка!» Что это за форма одежды, я не понимал вообще. Даже не так. Оказывается, этих форм несколько. Странно, я вижу только одну. Рассуждать особо было некогда. Быстро оделся и выбежал в коридор для построения. Сержант осмотрел весь строй молча, пока не подошел ко мне. Фамилия Соколов. Ответил я очень бодро, хотя сразу подумал, видимо, что-то не так, раз он заострил внимание. Почему одет ремень? Ты что не знаешь, как нужно строиться с утра на зарядку? Какая была команда? В этот момент я совершенно искренне засомневался в его адекватности. Откуда могу что-то знать? Я второй день в армии. А если здраво рассудить, так вообще первый. Вчерашний можно не считать. Разве он этого не понимает? Команда была строиться, форма одежды, физическая подготовка. Правильно. Вполне довольный моим ответом, но очевидно недовольный мной кивнул сержант. Я повторяю свой вопрос. Почему ты одел ремень? Не знаю, товарищ сержант. Честно говоря, меня этот разговор слепого с глухим опять начал нервировать. Решил, он задает тупые вопросы, а я буду давать тупые ответы. Это не вариант солдат. Слушаем все внимательно. Сержант вывел меня из строя и поставил напротив товарищей. Просто гадство какое-то. Опять я в центре внимания, и все взгляды сосредоточены на мне. Для тех, кто не знает, объясняю один раз. По команде рота подъем, Солдат совершает откидку одеяла вперед. «Встает и начинает одеваться. Когда я даю команду строиться, форма одежды, физическая подготовка, все должны быть в форме и головном уборе. Китель не заправляем, ремень не одеваем. В таком виде у нас каждое утро проходит утренняя зарядка». «Всем ясно?» «Так точно!» Звонко и весело и с задором коллективно ответили все, кому был задан вопрос. «Я, соответственно, тоже ответил». Сержант стоял рядом и мог расценить мое молчание как равнодушие или безучастность. Не слышу. Так точно, товарищ сержант. Тут же исправились самые сообразительные, а кто не очень сообразительные, просто поддакнули. Больше к этому вопросу не возвращаемся. До кого не будет доходить через голову, будут доносить через ноги. Встать в строй. Последний приказ предназначался мне. Я встал послушно. Но при этом понял одну вещь. А вот не пойти ли на самом деле всем к чертовой матери? В конце концов, я в БЭПе, один из немногих, кто за все время ни разу ни на чем не погорел и не попался. Я, блин, ухитрялся эти годы крутиться как уж на сковородке, проскакивая между жерновами мельницы правосудия. И что? Два года вот такой муштры? Состояние овоща, который боится вздохнуть не вовремя, не строем и не под песню? «Да там! Не знаю пока как, но эта система меня не сломает. Я ее, конечно, тоже. На то она и система, а вот сделать так, чтобы она под меня совсем немножко прогнулась, это я смогу. Вот только придумаю способ».